Элизабет Гилберт. Крепкие мужчины. Читает Юлия Яблонская. Майклу Куперу. С благодарностью за хладнокровие. В аквариуме Вудсхолла летом 1892 года одностворчатого моллюска поместили в один резервуар с самкой Амар. Самка имела длину около 10 дюймов и содержалась в неволе около 8 недель. Несколько дней Амар не проявлял никакого интереса к моллюску, но, наконец, движимый голодом, все же напал на него, разломал раковину на куски и быстро съел нежную мякоть. Американский Омар Изучение его повадок и развития. Фрэнсис Хобарт Херрик. Доктор философии, 1895 год. Пролог. В двадцати милях от побережья штата Мэн Друг на дружку смотрят острова Форт Найлс и Корнхевен. Они похожи на двух стариков, пытающихся переглядеть друг друга, и каждый уверен, что другой без него пропадет. Рядом с этими островами ничего нет. Они находятся посреди пустоты. Скалистые, по форме напоминающие огромные картофелины, они образуют маленький архипелаг. Обнаружить на карте эти острова — все равно, что совершить открытие. Обнаружить города-близнецы посреди прерии, поселки-близнецы в пустыне, две совершенно одинаковые юрты в тундре. Изолированные от всего мира острова Форт Найлс и хейвен разделены между собой лишь узкой полоской с бурным течением. Это водное пространство именуется проливом Уорти. Пролив Уорти, имеющий ширину около мили, местами настолько мелок, что если вы соображаете, что делаете, если вы на самом деле соображаете, что делаете, то вы, пожалуй, хорошенько подумаете, прежде чем решитесь переплыть этот пролив даже на Каноэ. С точки зрения географии, острова Форт Найлс и Корнхейвен так поразительно похожи, что невольно думаешь, их создатель был или великим глупцом, или великим юмористом. Один остров представляет собой почти точную копию другого. Острова — Последняя вершина некоего древнего, погрузившегося в океан горного хребта, это слой одного и того же высококачественного гранита, залежи которого открываются в зарослях роскошных елей. Протяженность каждого из островов примерно 4 мили в длину и 2 в ширину. Оба имеют по несколько небольших заливов и маленьких пресноводных озер, а также россыпь скалистых бухточек, один песчаный пляж, один высокий холм и одну глубокую гавань, которая спрятана на дальнем от материка берегу, словно мешок с золотом. На том и на другом острове есть церковь и школа. Поблизости от гавани проходит главная улица с горсткой общественных заведений, почтой, бакалейной лавкой и ресторанчиком. Ни на том, ни на другом острове нет шоссейных дорог. Дома на островах очень похожи друг на друга, а в гавани стоят почти одинаковые лодки. Оба острова находятся в зоне довольно забавного климата. Зимой здесь теплее, а летом прохладнее, чем в любом из городов на побережье материка. Довольно часто острова окутывает густой призрачный туман. На обоих островах можно встретить одни и те же разновидности папоротников, орхидей, грибов и шиповника. И, наконец, на этих островах живут одни и те же виды птиц, лягушек, крыс, лис, змей и людей. Первые следы обитания человека на островах Форт Найлс и Корнхейвен оставили индейцы племени Пенопскот. Они обнаружили здесь потрясающие запасы яиц морских птиц. В некоторых бухточках до сих пор можно найти древние каменные орудия этих первопоселенцев. В такой доли посреди моря пенопскоты задержались ненадолго. Острова служили им временными базами для рыболовства, а в XVII веке удобство островов с этой точки зрения по достоинству оценили французы. Первыми постоянными обитателями Форт-Найлза и Корнхевена стали двое братьев голландцев – Андреас и Уолтер ван Хейвель. В 1702 году они привезли на острова своих жен и детей и заявили о правах на эти земли – по острову на семью. Свои поселения они назвали Вифлеемом и Ханааном. Фундамент дома Уолтера Ван Хейвеля сохранился до сих пор — груды камней, поросших мхом, посреди луга на острове, некогда носившим название Ханаан. На самом деле, именно на этом месте Уолтер погиб от руки своего брата ровно через год после того, как они поселились на островах. В тот день Андреас убил и детей своего брата, а его жену увез на остров Вифлеем, чтобы она жила с его семьей. Говорят, Андреас был в полном отчаянии из-за того, что его жена не слишком быстро рожала ему детей, а ему хотелось иметь потомство побольше, вот он и взял себе единственную женщину на много миль в округе. Несколько месяцев спустя Андреас ван Хейвель сломал ногу, занимаясь постройкой амбара, и умер от заражения крови. Женщины-детей в скором времени после этого спас проходящий неподалеку от острова британский патрульный корабль. Британцы отвезли их в форт Пемаквит, ныне Бристоль. Обе женщины в то время были беременны. Одна родила здорового сына и назвала его Найлзом. Ребенок второй женщины умер при родах, но жизнь матери спас Тадеус Корн, английский врач. Как-то уж так получилось, что эти события дали новые названия островам. Форт Найлс и Корнхевен. Но на этих чудесных островах никто не селился еще 50 лет. А потом нагрянули шотландцы и ирландцы и задержались здесь. Некий Арчибальд Бойт с женой, сестрами и мужьями сестер в 1758 году поселился на острове Корнхевен. На протяжении следующего десятка лет к ним присоединились копсы, померои и стреченсы. Дункан Вишнелл со своим семейством в 1761 году основал на острове Форт-Найлз овечью ферму, и вскоре у него появились соседи по фамилии Дальглиш, Томас, Адамс, Лайфорд, Кардвей и О'Доннелл, а также кое-кто из копсов, перебравшихся сюда с Корн Хейвена. Девушки с одного острова стали выходить замуж за парней из другого. Фамилии начали переплывать с Форт-Найлза на хейвен и обратно, словно поплавки, сорвавшиеся с якорей. К середине XVIII века появились и новые фамилии вместе с новыми поселенцами — Фрэнд, Кэшен, Ейл и Корден. У этих людей были общие предки. К тому же численность населения островов была невелика, и совсем неудивительно, что со временем островитяне начали все больше и больше походить друг на друга внешне. Близкородственные браки считались преступлением, и все же Форт-Найлзу и Корнхевену каким-то образом удалось избежать участи острова Малага, где жители настолько перемешались между собой, что в конце концов пришлось вмешаться государству и всех с острова эвакуировать. Но как бы то ни было, родовые линии на Корнхевене и Форт Найльзе стали очень непрочными. Со временем, У жителей обоих островов развелось типичное телосложение, средний рост, мускулистость, широкие плечи и внешность, бледная кожа, темные брови, маленький подбородок. Через несколько поколений можно было сказать, что каждый мужчина смахивает на своего соседа, а в каждой женщине с первого взгляда можно было признать ее предков. Все они были рыбаками и фермерами, пресвитерианцами и конгрегационалистами, в политике консерваторами. Во времена революционной войны, другое название войны за независимость, все стали патриотами колоний, а во времена войны гражданской посылали парней в синих шерстяных мундирах воевать за союз в далекую Виргинию. Островитяне не любили, чтобы ими кто-то управлял. Они терпеть не могли платить налоги, они не доверяли разным экспертам, их не интересовало ни мнение, ни внешность незнакомцев. За годы, Оба острова по разным причинам и обстоятельствам включались в состав рядом материковых округов. Эти политические слияния ни разу не заканчивались добром. В итоге всегда получалось хуже для островитян. К 1900 году Корнхевену и Форт Найлзу позволили образовать независимый самоуправляемый район. Объединившись, они образовали крошечный округ Скиллет. Но и это территориальное формирование продержалось недолго. В конце концов, острова — разделились. Похоже на том и на другом острове люди чувствовали себя спокойнее, безопаснее и независимее в гордом одиночестве. Население островов продолжало расти. К концу 19 века произошла насильственная экспансия, сопряженная с началом разработок залежей гранита. Молодой промышленник из Нью-Гэмпшира доктор Жюль Эллис развернул на обоих островах деятельность своей компании Эллис-Гранит и вскоре сколотил состояние на добыче и продаже полированного черного камня. В 1889 году население Корнхейвена достигло рекордной цифры — 618 человек. В это число входили шведские эмигранты, нанятые компанией Элис Гранит для тяжелой паденной работы. Часть гранита на Корнхейвене была такой грубой и шершавой, что годилась только на изготовление надгробных камней и с этой работой легко справлялись простые рабочие вроде шведов. В том же году на Форт-Найльзе насчитывалось 627 душ, включая иммигрантов из Италии, нанятых в качестве искусных каменотесов. На Форт-Найльзе имелись залежи высококачественного гранита, годящегося для изготовления склепов, а такой гранит обрабатывать умели только итальянцы. Работы на гранитном производстве для местных жителей почти не было. Компания «Элис Гранит» предпочитала нанимать иммигрантов. Им и платить можно было поменьше, и управлять ими было легче. Приезжие рабочие и коренные островитяне общались мало. И все же на Корнхейвене несколько местных рыбаков женились на шведках, и население этого острова пополнилось блондинами. А на Форт-Найлзе так и преобладали темноволосые люди с большой примесью шотландской крови. Никто из жительниц Форт-Найлза не выходил замуж за итальянцев. Это считалось неприемлемым. Шли годы. Рыбу стали ловить иначе. С крючков перешли на сети, с трески на хека. Лодки стали больше, фермы захерели. На Корнхевене возвели здание муниципалитета. На Форт-Найльзе через речку Мердер-Крик перебросили мост. В 1895 году по дну моря проложили кабель, и на островах появились телефоны. А к 1915-му в некоторых домах уже было электричество. Гранитное производство сократилось, а потом и вовсе остановилось в связи с применением бетона. Население уменьшилось так же быстро, как до того выросло. Молодежь покидала острова в поисках работы в больших городах, на крупных заводах. При переписи населения начали исчезать старинные фамилии. Последний из Бойдов умер на Корнхевене в 1904. -м. После 1910 на Фортнайльзе не осталось ни одного Одоннала. В 20 веке С каждым десятком лет фамилий на обоих островах становилось все меньше и меньше. Некогда эти острова были малонаселенными и снова стали такими. Что было необходимо обоим островам? Необходимо всегда. Так это приток свежей крови и ее циркуляция между Корнхейвеном и Форт Найлзом. Обитатели этих островов жили в такой дали от остальных сограждан. Они были близки по темпераменту, по родословной, имели общую историю и, по идее, должны были бы стать добрыми соседями. Они нуждались друг в друге, им следовало друг другу помогать. Они должны были бы делиться тем, что имеют, и тем, что их огорчает. Любое сотрудничество было бы на пользу и тем, и другим, и, возможно, из них всё-таки получились бы хорошие соседи. Возможно, их судьба сложилась бы иначе, и между ними не было бы ссор. Правду сказать, первые лет двести между островитянами царил мир. Наверное, если бы обитатели Корнхейвена и Форт Найлза оставались простыми фермерами и рыбаками, из них получились бы превосходные соседи. Но как всё могло бы сложиться, нам угадать не дано. Потому что со временем они стали ловцами омаров. Вот тут-то и пришёл конец добрососедским отношениям. Омары не признают границ. И ясное дело, их охотникам тоже приходится границ не признавать. Ловцы омаров ищут их везде, куда не занесет этих морских раков, то есть охотятся за своей добычей по всему морскому мелководью и вдоль побережья. Это значит, что идет постоянная конкуренция за районы лова. Ловцы омаров мешают друг другу, они спутывают веревки, к которым привязаны чужие ловушки, они шпионят за чужими лодками, воруют друг у друга полезные сведения, сражаются за каждый кубический ярд моря. Каждый омар, пойманный одним ловцом, это тот омар, которого другой ловец упустил. Ловля омаров суровое и грубое дело для суровых и грубых людей. Но все мы люди, и каждого из нас творит то, чем он занимается. Молочное животноводство делает людей уравновешенными, надежными и сдержанными. Охота на оленей делает людей молчаливыми, развивает быстроту реакции и чувствительность. Ловля омаров делает людей подозрительными, хитрыми и жестокими. Первая омаровая война между Форт Найлзом и Корнхевеном разразилась в 1902 году. Другие острова, расположенные в заливах вдоль побережья штата Мэн, тоже воевали из-за Амаров, Но все эти войны происходили позже. В 1902 году ловля Амаров еще не достигла промышленных масштабов, омар в то время еще не был редким деликатесом. В 1902 году омаров было как грязи. Они не стоили ни гроша и вызывали у людей только раздражение. После сильных штормов сотни и тысячи этих морских раков выбрасывало на берег и приходилось собирать их вилами и увозить на тачках. Был принят закон, воспрещавший богатым хозяевам кормить своих слуг омарами чаще трех раз в неделю. В то время ловли омаров островитяне занимались исключительно для получения дополнительного дохода плюс к тому, что им давало фермерство и морское рыболовство. На ту пору жители Корнхевена и Форт Найлза промышляли омаров всего-то лет 30, а на ловлю отправлялись в сюртуках и галстуках. Словом, дело это было новое, поэтому даже удивительно, что кто-то сумел так вложиться в промысел омаров, чтобы начать из-за него войну. Однако именно это и произошло в 1902 году. Первая омаровая война между Форт Найлзом и Корнхевеном началась со знаменитого необдуманного письма, написанного мистером Валентином Адамсом. К 1902 году Адамсы жили на обоих островах. Валентин Адамс был с острова Форт Найлс. Его знали как человека довольно неглупого, но жутко упрямого. И, возможно, он был самую малость не в своем уме. Письмо, о котором идет речь, Валентин Адамс написал весной 1902 года. Оно было адресовано в Бостон, председателю Второй международной конференции по рыболовству, весьма престижного мероприятия, на которое Адамса не пригласили. Аккуратно переписанные копии этого письма он разослал в несколько главных газет, посвященных рыбной ловле и выходивших на восточном побережье. Также он отправил копию письма почтовым катерам на остров Корнхевен. Валентин написал, «Господа, чувство долга...» обязывает меня с прискорбием сообщить о возмутительном преступлении, совершаемом коварными членами из ряда наших местных ловцов-омаров. Я наименовал это преступление накоплением омаров-недоростков. Я имею в виду род деятельности, выражающийся в том, что некоторые бесчестные ловцы-омаров под покровом ночи тайком вытаскивают ловушки-горшки, поставленные добропорядочными ловцами, и подменяют крупных омаров менее ценными недоростками. Представьте себе ужас добропорядочного добытчика омаров, который при свете дня вытаскивает одна дна поставленные им горшки ловушки и обнаруживает в них исключительно никчемных омаров-недоростков. Я лично не раз становился жертвой подобного преступного поведения своих соседей с расположенного поблизости острова Корнхевен. Пожалуйста, поставьте в известность возглавляемую вами комиссию об этой преступной практике и рассмотрите вопрос о задержании и наказании этих корнхевенских разбойников, чьи имена я перечисляю для ваших агентов. Остаюсь вашим благодарным осведомителем Валентин Адамс. Весной 1903 года Валентин Адамс написал письмо на Третью международную конференцию по рыболовству, которая снова проводилась в Бостоне. На эту конференцию, еще более многочисленную, чем годом раньше, прибыли важные люди из канадских провинций, а также из Шотландии, Норвегии и Уэльса. Адамса опять не пригласили. Да и с какой стати его было приглашать? Что делать простому рыбаку вроде него на таком представительном форуме? На конференцию съезжались эксперты и законодатели, и там было не место для рассмотрения местных заварушек. С какой бы стати туда пригласили Валентина Адамса, когда там собрались важные шишки из Уэльса и Канады, а также все преуспевающие оптовые рыботорговцы из Массачусетса, а также все знаменитые сотрудники рыбоохранной службы. Но, как бы то ни было, Валентин Адамс написал. «Джентльмены, со всем моим уважением, господа, прошу вас передать вашим коллегам следующее. Беременная самка Амара носит на своем брюшке от 25 до 80 тысяч икринок, которые рыбаки именуют ягодками». В качестве продукта питания некогда эти соленые икринки и ягодки добавляли в супы. Вы наверняка помните, что поедание этого пищевого продукта было официально запрещено несколько лет назад, и ловля икряных самок омара была объявлена противозаконной. Это разумно, господа. Это было сделано ради важной цели, ради решения проблемы омаров вдоль восточного побережья и сохранения их поголовья. Джентльмены. В настоящее время вы наверняка уже слышали о том, что некоторые наглые ловцы омаров уклоняются от исполнения закона, соскребая ценные икринки с брюшка самок омаров. А добропорядочным добытчикам омаров следует всегда заботиться об увеличении их поголовья, ибо от тонного увеличения напрямую зависит их выгода. Джентльмены, будучи выброшенными в море, эти икринки не превращаются во взрослых омаров. Нет, они становятся закуской — В количестве от 25 до 80 тысяч для голодных косяков трески и палтуса. Джентльмены, взгляните на набитые утробы этих ненасытных рыб, и подсчитайте, сколько омаров исчезает у наших берегов. Взгляните на этих беззастенчивых соскребателей икры. Это они повинны в снижении поголовья наших омаров. Джентльмены, в Святом Писании сказано: Заколоть ли всех овец и валов, чтобы им было довольно. Или вся рыба морская соберется, чтобы удовлетворить их? Я имею самые достоверные сведения, господа, о том, что на соседнем острове Корнхейвен все рыбаки до единого занимаются соскребанием ягодок. Несмотря на мои сообщения, агенты правительственного рыбоохранного ведомства отказываются арестовывать и задерживать этих грабителей с острова Корнхевен, ибо они грабители. Я намерен незамедлительно выступить против этих разбойников лично и применить по отношению к ним такие меры наказания, какие сочту приемлемыми, руководствуясь при этом уверенностью в своих подозрениях и добрым именем вашей комиссии, джентльмены. Остаюсь вашим преданным агентом Валентин Р. Адамс. Письму прилагаю, перечень разбойников с острова Корн хейвен Не прошло и месяца, как единственный причал в гавани на острове Корнхейвен сгорел. Некоторые из добытчиков омаров с Корнхевена заподозрили Валентина Адамса в поджоге, а сам он не особенно старался снять с себя таковые подозрения, поскольку присутствовал при пожаре на Корн хейвене На рассвете его видели стоящим в лодке, выкрашенный в гороховый цвет у самого берега. Он размахивал кулаком и кричал «Португальские шлюхи! Поглядите! Поглядите на нищих католиков!» В это самое время добытчики Амаров с Корнхевен, которые были португальцами и католиками не более, чем сам Валентин Адамс, пытались спасти от огня своей лодки. Буквально через несколько дней после этого Адамс был найден в бухточке Файнменс. Его труп лежал на дне, и к его ногам было привязано по 50-фунтовому мешку с каменной солью труп обнаружил сборщик моллюсков. Агент из рыболовного ведомства признал утопление самоубийством. Что ж, это было довольно справедливо. В каком-то смысле смерть Адамса стала самоубийством. Поджег единственного причала на соседнем острове, разве можно представить что-либо более самоубийственное? Это все понимали. И ни один из здравомыслящих обитателей острова Форт Найлс не стал винить рыбаков с острова Корнхейвен за ответный шаг каким бы жестоким он ни был. Однако без проблем не обошлось. У Адамса осталась вдова, и вдова эта, вот ведь не задача, была на сносях. Если бы она осталась на форт Нейльзе, для ее соседей это было бы большое неудобство, ведь им пришлось бы ее поддерживать. И, как выяснилось, намерения вдовы были именно таковы. Она должна была камнем повиснуть на шее маленькой общины, состоящей из семей, в поте лица добывающих свой хлеб и едва сводящих концы с концами. Островитян такая перспектива испугала, и смерть Адамса породила ропот. Мало того, утопить человека, привязав к его ногам мешки с той самой солью, которую он присыпал под гнившую наживку, это было более чем оскорбительно. На это следовало ответить. Размыслив некоторое время, мужчины с острова Форт Найлс как-то ночью подошли на веслах к острову Корнхевен и слегка прошлись с малой по сиденьям во всех шлюпках, стоявших на якоре в бухте. Это была просто грубая шутка ради смеха. Ну а потом они срезали все буйки, какие только им попались, а буйками этими были обозначены омаровые ловушки на рыболовной территории Корнхевена. В результате веревки, ведущие к ловушкам, легли на дно и пропали навеки вечные вместе с ловушками. Тем самым был полностью изничтожен омаровый промысел, какой уж он там был в 1903 году, на весь сезон лова. Справедливо? Справедливо. После этого неделю было тихо. А потом один известный человек с острова Форт Найлс, Джозеф Кардуэй, был пойман около бара на материке десятком ловцов-омаров с острова Корнхевен. Они поколотили его длинными бограми с дубовыми рукоятками. Когда Кардуэй пришел в себя после побоев, у него было оторвано левое ухо, он ослеп на левый глаз, а большой палец на расплющенной левой руке болтался как украшение. Нападение на Кардуэя возмутило всех обитателей Форт Найлза. Ведь Кардуэй даже не был рыбаком. На Форт Найлзе у него была небольшая мельница, а еще он был резчиком льда. Он не имел никакого отношения к промыслу омаров, но из-за этого стал калекой. И тут омаровая война разразилась в полную мощь. Рыбаки с островов Форт Найлз и Корнхейвен сражались 10 лет. С 1903 по 1913. Не все время, конечно. Даже тогда Амаровые войны не велись постоянно. Эти войны представляют собой тягомотные споры за территорию, периодически перемежающиеся атаками и отступлениями. Однако во время Амаровой войны всегда имеет место напряженность, всегда есть опасность, что другой ловец Амаров срежет твои снасти. Людей настолько поглотила борьба за выживание, что они в итоге лишились средств к существованию. Они столько времени тратили на сражения, слежку и ссоры, что у них почти не оставалось времени на рыбалку. Как и при любом конфликте, некоторые участники этой Амаровой войны втянулись в нее сильнее других. На Форт-Найльзе, за территорию Лова, жарче других бились мужчины из семейства Помероев, и вследствие этого порядком пострадали. Они разорились. На Корнхевене порядком пострадали члены семейства Бердонов. Они напрочь забросили работу, чтобы постоянно строить козни соседям, в частности, семейству Помероев с Форт Найлза. Почти до гроша разорились копсы с обоих островов. Генри Даглишу так осточертела эта война, что он велел своим домашним собрать пожитки и перебрался с Корнхевена на Лонг-Айленд и стал там констеблем. Все, кому довелось в эту пору родиться на Форт Найлзе и Корнхевене, выросли в бедности. Все, родившиеся в эту пору Померои, Бердены и Коббы, выросли в полной нищете и в ненависти. Они попросту голодали. Что же касается вдовы убиенного Валентина Адамса, то она в 1904 году разрешилась от бремени мальчиками-двойняшками. Мальчишка, которого она назвала Ангусом, вырос долговязым хулиганом, а его брат Саймон был толстым и безобидным малым. Вдова Адамс умом не блистала под стать своему покойному муженьку, Она терпеть не могла, когда в ее присутствии произносили слово «корнхевен». Услышав это слово, она начинала верещать так, словно ее убивали. Желание мести переполняло ее, злоба старила ее, она то и дело подначивала соседей, чтобы они делали всякие пакости рыбакам, обитавшим по другую сторону пролива Уорти. Она распаляла гнев и мстительность соседей, стоило им только немного расслабиться. Отчасти из-за ее злобствований... Отчасти из-за неизбежного течения конфликта, к тому времени, когда Омаровая война, начата их отцом, окончательно затихла, двойняшкам исполнилось по 10 лет. На обоих островах нашелся только один рыбак, который не принимал никакого участия в этих событиях. Этого рыбака с острова Форт Найлс звали Эббет Томас. После поджога причала на корн Корнхевене Томас тихо и спокойно вытащил одно дна моря все свои омаровые ловушки он очистил горшки и вместе с прочими снастями убрал на чердак. Он вытянул из моря свою лодку, выскреб ее хорошенько и уложил на берегу, накрыв парусиной. Прежде никаких омаровых войн не было, поэтому остается только гадать, каким образом он сумел предвидеть, какой кошмарный оборот примут события. Но он был наделен недюжинной интуицией. По всей видимости, Эббет Томас догадался, так же как рыбаки предугадывают дурную погоду, что мудрее отсидеться, и переждать бурю». Надежно спрятав свои омаровые снасти, Эббит Томас поднялся на единственный высокий холм на острове Форт-Найлс, вошел в контору компании Элис Гранит» и спросил, нет ли какой работы. Дело это было неслыханное, чтобы местный житель пошел наниматься на работу в каменоломне, а Эббиту удалось уговорить самого доктора Жюля Эллиса, основателя и владельца компании, взять его на работу. Эббит Томас стал бригадиром в упаковочном цеху где надзирал за изготовлением деревянных ящиков и коробок, в которых вывозили с острова обработанный гранит. Он был рыбаком, и все его предки были рыбаками, и всем его потомкам суждено было стать рыбаками. Но Эббет Томас не спускал свою омаровую лодку на воду целых 10 лет. Недюжинная интуиция позволила ему пережить омаровую войну без особых тягот и тех страданий, которые разорили большинство его соседей. Он держался сам по себе и свою семью держал подальше от любых заварушек. Эббет Томас был необычным человеком для своего места и времени. Образование он не получил, но был сообразителен и по-своему умен. Доктор Жюль Эллис обратил внимание на его смекалку и решил, что это просто стыд и позор, чтобы такой умный человек торчал на маленьком никчемном острове и гробил свою жизнь, занимаясь рыбалкой. Доктор Эллис часто думал о том, что в других обстоятельствах Эббит Томас мог бы стать крепким бизнесменом, а может быть, даже профессором. Но другие обстоятельства Эббету Томасу не были даны. Поэтому он прозебал на Форт-Найльзе и добился немногого, кроме того, как был хорошим рыбаком и имел скромный, но стабильный доход, и всегда держался в стороне от соседских расприй. Он женился на своей троюродной сестре, невероятно практичной женщине по имени Пейшенс Берден и у них родилось двое сыновей — Стэнли и Лен. Эббет Томас прожил хорошую жизнь, но недолгую. В возрасте 50 лет он скончался от апоплексического удара, не дожив до свадьбы своего первенца Стэнли. Но обиднее всего, что он не дожил до рождения своей внучки, девочки по имени Рут, которую жена Стэнли родила в 1958 году. Ужасно жаль, потому что Эббет Томас был бы в полном восторге от Рут. Вряд ли бы он хорошо понимал свою внучку, но за ее жизнью наблюдал бы, скорее всего, с любопытством.